В мастерской жизнь шла обычным ходом. Ляхов был по всегдашнему неизменно весел, и хозяин и товарищи относились к нему хорошо. Никто не помнил об его безобразном поступке с Андреем Ивановичем, мало то даже помнил об этом. Но чем больше забывали другие, тем крепче помнил Андрей Иванович. Склонившись над верстаком, он угрюмо слушал болтовню и шутки товарищей с Ляховым прошло всего три недели как в этой же самой мастерской лях в зверке сбил его и они уже забыли как сами возмущались этим забыли все самих их ведь никто не даст в обиду они хорошие работники а требовать чтобы была обеспечена безопасность андрея ивановича с какой стати за это пожалуй можно еще поплатиться теперь андрей иванович с презрением и насмешкой вспоминал о том светлом чувстве какой в нем раньше возбуждала мысль о товариществе. Он смотрел в окно, как по туманному небу тянулся дым из фабричных труб, и думал, везде, кругом, заводы, фабрики, мастерские без числа, в них работают десятки тысяч людей, и все эти люди живут лишь одной мыслью, одной целью — побольше заработать себе. И нет им заботы до всех, кто кругом. Робкие и алчные, не способные ни на какое смелое дело, они вот так же, как сейчас вокруг него, будут шутить и смеяться, не желая замечать творящихся вокруг обид и несправедливостей. И всегда так будет. И ему вдруг пришла в голову мысль. Он, Андрей Иванович, болеет, товарищи видят, как он мало зарабатывает, и однако ни разу не сделали ему подписки. Эти жалкие люди даже на такую мелочь не способны по собственному побуждению. Андрей Иванович хорошо знал, как обыкновенно производятся подобные подписки. Когда он, бывало, подходил с подписным листом, на котором сам первый вписывал рубль, то лишь двое-трое подписывались охотно, остальные жмялись и подписывались только под влиянием упреков и насмешек Андрея Ивановича. А теперь все они очень рады, что некому их заставить». Не пойдет же Андрей Иванович с подписным листом для себя. И он с ненавистью слушал басистый глупый хохот Ермолаева на шутку Ляхова и вспоминал, что этому самому Ермолаеву, когда он в прошлом году лежал в больнице с спалением легких, он, Андрей Иванович, собрал по подписке «двенадцать рублей». Это разочарование в товарищах мучило Андрея Ивановича еще больше, чем бессильная ненависть к Ляхову, счастливому, здоровому и сильному. Да и в Ляхове он ненавидел теперь не его самого. В нем для Андрея Ивановича сосредоточилось все товарищество, в которое Андрей Иванович верил, которому был готов служить и который так жестоко обманул его. Ляхов продолжал усиленно ухаживать за Андреем Ивановичем, но Андрей Иванович упорно и резко отталкивал все его подходы. Ляхов попробовал действовать через Катерину Андреевну. Она пришла в воскресенье к Олсовым, сияющей и и пригласила их на свое обручение. «Вы все-таки выходите за Ляхова?» — спросила Александра Михайловна. «Да». «А как же тот черненький?» — вполголоса осведомилась Александра Михайловна. Катерина Андреевна поморщилась и повела плечами. Ну его, скучный он, Вася лучше. Так вы уж, Андрей Иванович, не откажите нам, приходите в воскресенье. Вася вас так просит. Пускай ждет, только, право, не знаю, дождется ли. Андрей Иванович сумрачно усмехнулся. Катерина Андреевна помолчала. Простили бы вы его, Андрей Иванович. Ну что сердиться? Можно ли с пьяного человека взыскивать? Он так жалеет, что оскорбил вас. — Все, — говорит, — готов сделать, чтобы опять получить дружбу Андрея Ивановича. — Ну, право, помирились бы. — Я не женщина, — Катерина Андреевна сурово ответил Андрей Иванович. — Вас вот можно как угодно оскорбить, а потом, прилаская вас, вы и забудете все. А я не могу простить, когда попирают мои права, потому что я не раб, не невольник. Он этого никогда не дождется, так и передайте ему негодяю. В следующую субботу после получки Андрей Иванович зашел в Сербию выпить рюмку коньяку. В отрепанном пальто, исхудалый, с частым, хрипящим дыханием он медленно подошел к буфету, не глядя по сторонам. Как раз возле буфета сидели за столиком ляхов, ермолаев и еще трое подмастерьев. — Андрей Иванович, садитесь к нам, — сказал Генрихсин. — Что так одному-то пить? Андрей Иванович угрюмо бурту, мне не к спеху. Горд стал колосов, — заметил Ермолаев гнушаются своими товарищами». Андрей Иванович оглядел его с ног до головы. «Горд? О нет, ты ошибаешься, я вовсе не горд». Ляха вдруг быстро встал и подошел к нему. «Андрей, ну будет, ради Бога!» умоляющий произнес он, протягивая объятия. «Ну прости меня! Я перед всеми товарищами прошу тебя, прости! Тебе и без моего прощения хорошо живется с ненавистью», ответил Андрей Иванович. «Ну ради Бога, Андрюша, тебе моя палка нравилась, «Позволь мне ее подарить тебе в знак примирения из черного дерева палка. Семь рублей заплачено. На, ну, прошу тебя, прими!» Андрей Иванович хотел повернуться и уйти, но вдруг остановился. «Хорошо, я принимаю», — неожиданно сказал он и взял палку. «Но помни, Васька», — задыхаясь, он постучал концом палки по столу, «помни, когда я напьюсь так же, как ты в тот день, я всю эту палку обломаю твою голову».